На миг показалось, будто не человек глядит, не просматривалось во взгляде разума. Бездонный он и темный был, как болотное оконце бычага Глядишь и ничего не видишь, кроме маслянистой, отражающей тебя черноты. Однако колдун сморгнул, и морг развеялся. Перед онемевшим от удивления обережником стояла невысокая девушка с безумными очами. Чудная. Спутанные волосы свисали до поясницы, А на длинные пряди были подвешены бусины, Узкие полоски ткани, разноцветные нитки, перышки. Рубаху блаженной словно слепой шил, Заплата на заплате, одна пестрее другой, Прорехи починены криво, неумело, На ногах же красовались стоптанные лыковые башмаки. Словом, скаженная, но безбоязненная. Страха перед незнакомым злым мужиком в ней не было. Уж то-что, а страх крев, как зверь, чуял. Однако девка не пугалась, жила в ней бьющая через край радость, которая искрами переливалась в зрачках. И вот от этого беспричинного веселья колдуна перекосила. Показалось, насмехается дура, поэтому, грубо стиснув тощее плечо, Донатас спросил, «Ты чья?» «А ничья?» — ласково ответила девушка, жадно вглядываясь ему в лицо. «Никого не осталось, все сгибли, одна я, как ты, одна одинешенька, родненький». Он взъярился. «Какой я тебе родненький, дура! Пошла вон!» — и оттолкнул. Девушка упала на каменные плиты, залопотала, глядя на Крефа снизу вверх. «Как же неродненький! Ни у тебя, ни у меня никого в свете белом нет. Значит, сама судьба нам вместе быть велела!» Сделала она нехитрый вывод, поспешно поднимаясь на ноги. «Ведь еле нашла тебя! Что ж ты сотворил с собой сердце, высушил душу, надорвал!» Блаженная, сморгнув слезы, застевшие глаза, сострадательно провела ладонью по щеке мужчины. «Я теперь всегда рядом буду, не дам тебе маяться!» Колдун перехватил руку девушки и отшвырнул от себя. «Была б в светлом уме, весь дух бы вышиб!» Прошипел он и пошел прочь от дурковатой. Та заволновалась, бросилась следом, причитая. «Ой, свет мой ясный, не серчай, по что гонишь? Я ж худо не сделаю!» Она забегала вперед, заглядывала кревфу в глаза, видать, и вправду думала, что он испугался от нее какого-то лиха. «Я тебя не обижу!» Донатас остановился. посмотрел на девку, совладал с приливом жгучей ярости и ровно спросил «Как звать тебя?» «Светлый!» — обрадовалась дура, приглаживая лохмы. «Светлый меня звать, радость моя!» Наузник помолчал, а потом раздельно, так, чтобы до припадочной дошло, сказал «Светла! Пошла! Вон!» Просиявшее было лицо девушки вытянулось, и она осталась растерянно стоять посреди пустого коридора, тогда как Креф направился своей дорогой. Он уже почти дошел до двери, когда между лопаток ткнулось что-то теплое, а плечи обхватили тонкие руки. это Светла нагнала своего родненького, обняла и прижалась щекой к спине. «Не гони, Светоч ясный, сгибнешь ведь без меня». Обережник побагровел от злости, оторвал от себя подрагивающие ладони, схватил скоженную за ухо и поволок прочь, приговаривая. «Что ж за дура, прости, хранители! Кто тебя притащил сюда?» Девчонка жалобно скулила на цыпочках семеня рядом и изо всех сил выворачивая шею, чтобы хоть как-то уменьшить боль. «Не гневай, сиротненький, не гневайся!» Выволочив блаженную на двор, Донатас подошел к двум разговаривающим меж собой обережникам и гаркнул. «Кто эту дуру привез?» «Я привез». Откуда-то со стороны конюшен показался одетый в серое приезжий сторожевик. «Чего она учудить-то успела? Вроде тихая». Светлен мучитель скрипнул зубами. «Полян, держи придурушную свою от меня и от лиха подальше». С этими словами он швырнул зареванную девушку-колдуну. «Да не мояна вскинулся тот. «Фебр ее в логовище нашел. Вот и привезли». «Плевать мне, чьяна она! Хоть встрешникова зазноба! Еще раз увижу, к столбу привяжу и высеку. Коли через голову не доходит, через спину поймет». «Очумел!» — разозлился Полян. «Она блаженная!» «Девка уходящих хранителей ведает, сколько провела. Ни рода, ни веси своей не помнит. А ты издеваться над ней вздумал?» Старжевик задвинул скоженную за спину. «Только тронь!» «Я тебе сказал!» «Еще раз она ко мне цепляться вздумает, запарю!» «А я сказал, только тронь!» Полян сцепил руки на кожаном поясе и устремил на колдуна тяжелый взгляд. «Ой, что же вы ругаетесь?» Между мужчинами вклинилось обеспокоенное Светло. «Хорошие мои, что же вы это? Из-за меня, из-за дуры глупой, не надо!» Хорошие сверлили друг друга глазами, не замечая девушку. Доната сыграл желваками, а Полян набычился и молчал. «Куда хочешь, ее девайно, чтобы я больше не видел. Пришибу и упокаивать не стану!» — пригрозил, наконец, крев после чего, круто развернувшись, пошел прочь. блаженное горячо зашептала поляну, потирая свое все еще горящее ухо. «Ты не серчай на него, не серчай, не созла он, а как дитё малое, не разумеет, что творит». «Как же, не разумеет!» — проворчал сторожевик, глядя в спину колдуну. «Пойдем, горе, к лекарем тебя отведу, да в трапезную. Есть, пади, хочешь?» «Нет, нет, хороший мой, куда ж я пойду? А свет-то мой ясный, как же!» Испугалась и засуетилась глупая. — Не лезь ты к нему, — устало вздохнула бережник Да и вообще никому не лезь. Тут парни одни, обидят еще подурость-то. Но светло замахала на него руками. — Да кто ж меня тронет? Кому я нужна? Ухватив скоженную под локоть, Полян кое-как привел ее в башню целителей. В лекарской перебирал склянки с настойками Ихтер. К нему-то колдун и подтолкнул озирающуюся дурочку. «Мира в дому, дружи. Глянь, девку. У оборотней в логове нашли. Может, удастся рассудок ей вернуть». мир в пути, Полян!» — отозвался Крев, с любопытством, глядя на находку. «Ой, чудно как!» — светло распласталась в широкой улыбке. «Тебе рысь отметинную я такую оставила, а ты сестру ее, молодшую, пригрел. Ой, чудно!» ихтер от слов дурочки оторопел. Ты откуда знаешь, что у меня кошка есть?» Блаженная заулыбалась и шагнула к целителю. «Так вон! Шерсть к рубахе прилипла!» С этими словами она сняла с рукава обережника клок рыжкиного пуха. «А про рысь чего взяла?» — с подозрением спросил обережник. «Да к волк зубами рвет, не когтями, а у медведя лапы Простодушно ответила Скаженная и добавила совершенно неожиданное. «Красивый ты!» «Чего?» Брови Ихтера, уцелевшие и вывернутые шрамом, сошлись на переносице, отчего лицо с развороченной глазницей стало еще безобразнее. «Говорю, сердце доброе у тебя. Нечто злодея какой станет с кошкой возиться, а добрый человек разве бывает некрасив?» «Ах, вон ты о чем», — протянул целитель. «Значит, добрый». Девушка беззаботно кивнула и вдруг посерьезнела. «Добрый, но к злу привычный», — Полян прыснул. крев усилием воли спрятал улыбку. Дурочка не заметила, что мужчина рассмешил ее лепет и продолжила. «Хороший ты, но свет мой ясный лучше». Лекарь недоуменно посмотрел на сторожевика, и тот пояснил невозмутимо. «Да натос, свет ее!» Ихтор закашлялся. а когда успокоился, поманил девушку к себе. Мягко надавил на плечи, вынуждая сесть на лавку, и принялся ощупывать кудлатую голову. «Где вы это чудо отыскали только?» Полян вздохнул. «На оборотней ходили, стаю возле дубравки нашли, большую. Всех побили, псицу, кобеля, переярков нескольких, да щенков с прибылыми. Уж уходить хотели, когда ротоборец наш ее под меховой рухлядью нашел. Трясёт, сплачет, ничего не помнит, кроме имени. Куда её девать было? Света дневного не боится, значит, неходящая. Правда, всё одно общупали с ног до головы. Будь у девки отец, или хоть братья старшие, пришлось бы Орду жениться. Обережник хохотнул. Ихтер поднял лицо блаженной за подбородок. Небось, сожрать собирались. А она от страха ума дела Полян кивнул. Верно. Но девка смирная. Покуда ехали, худо не было от нее. Как ребятенок. Ладони целителя охватило голубое сияние. Скаженно испуганно пискнула и подалась назад, отстраняясь. «Тихо, тихо, не бойся», — зашептал крев «Дай погляжу, что с тобой». Девушка глубоко вздохнула, зажмурилась и словно окаменела, претерпевая льющийся на нее дар. Лекарь отнял руку. Не помочь ей полян. Рассудок тьмой скован, как завесой. И даром не пробиться. Но ты прав, злобы в ней нет. Так, может, оставишь пока у себя? А то Донатас пришибить грозился. сторожевик с надеждой посмотрел на Крефа. Тот в ответ кивнул. Пусть пока сидит. Он с Рыжкой поиграется. Правда, что ли, кошка у тебя? Изумился Сторжевик. Ага. «Ну, вот одна за другой присмотрит», — обрадовался колдун. «И тебе спокойнее будет. Светло животину не обидит. Правда ж, Светло?» «Не обижи, дяденька», — кивнула Скоженная. «Только некогда мне с кошкой играться. Свет-то мой ясный, как без пригляда». «А чего за ним приглядывать?» — удивился одноглазый лекарь. «Как чего?» — всплеснула руками дурочка. «Заморённый. про свет всего видать». Да и душа болит у него, ой, как болит, дяденьки!» «Была бы она у него!» — пробурчал Ихтер. Светла назидательно сказала. «Душа, пригожий мой, у всех есть, только болит она у всяк по-разному». Девушка посмотрела на Крефа со строгостью и закончила. «А у него она больше вашего болит, потому как измученная вся». «Это кто ж его измучил?» — насмешливо спросил Полян. Блаженная покачала головой, и девясь такой недогадливости. «Кто ж человека сильнее его самого измучить может?» вопросом на вопрос ответила дурочка. «Сам, сам все». «Тебе сказано, не суйся к нему», рассердился старградский колдун. «Близко даже не подходи. Оставайся вон у Ихтера, он не тронет». нужна она мне», испугался целитель. «До вечера пересидит, а там придумаю, куда отправить. Может, на поварню, может, на конюшню». Сторожевик покачал головой. Сказала ж она, добрый ты. Пойми, это чудо еще не ко всякому пойдет. Фебра вон увидела, затряслась, как осиновый лист. Говорит, мол, смерть над ним крылья расправила. Ну, сам посуди, куда ее девать? Терпеливо увещевал колдун Крефа. Лекарю и правда стало жаль девку. Одно дивно, как она в Донатасе душу разглядела. — Ладно, оставляй беду свою, — махнул Ихтер рукой. Нынче к Неду схожу, узнаю, как с ней быть. Радость свою полян даже скрывать не стал. Сбыл с рук обузу, пристроил под крыло, что еще надо. Целитель дурочку не обидит, всяк знает, нет в нем лютости. Мужик он хоть суровый, но справедливый. Глядишь, с ним рядом угомонится дуреха, перестанет беспокоиться. Когда сторожевик ушел, Ихтер напоил скаженную успокоительным отваром. Кто знает, как она себя на новом месте поведет. Девка выпила настойку покорно, непрекословно, и потом так же послушно отправилась с крефом в трапезную. Оказавшись среди выучей, которые исподволь бросали на чудачку любопытствующие взгляды, светло не растерялась и даже не смутилась. Уселась на лавку, но прежде чем взяться за ложку, принялась вертеть головой, словно выискивая кого-то, только ей одной ведомого. «Чего крутишься?» Ихтор придвинул дурочке миску с хлебовым. «Ешь!» «Да где же радость-то моя?» Скаженная в тревоге озиралась. «Что ж не идет? Остынет же все!» «Послушай меня!» Целитель развернул блаженную к себе. «Радость твоя, колдун! Он днями спит, ночью мертвых упокаивает и сейчас поди дрыхнет, не вспоминает про тебя, так что угомонись и ешь!» Светло сморгнула слезы, взялась за ложку, но ела медленно, через силу. Наконец вскинула на целителя полные тоски глаза и спросила с мольбой в голосе. — А пойдем, пригожий мой, его проверим, а? Вдруг захворал. — Ой, с лица был бледен. — Ума тебе, — в сердцах подумал крев, но промолчал, выразительно поглядев на миску с похлебкой. Глупая вздохнула и продолжила есть. А у Ихтера в голове не укладывалось, с чего девка решила, что самому жестокому Крефу, привыкшему к такому, отчего у другого рассудок вскипит, нужны ее забота и ласка. Донатас к первому не привык, во втором не нуждался, тем более от дурехи, у которой рассудок путался, и речи были бессвязные. Тем временем Блаженная с горем пополам закончила трапезу, облизала ложку и сунула ее за пояс. «Ложка-то тебе зачем?» — удивился ихтер «За надом!» — важно ответил Еродивая, после чего спрятала в кошель, висевшей все на том же поясе, краюшку хлеба. Лекарь пожал плечами, но говорить ничего не стал. «Хочет — пусть возьмет. Натерпелась девка, мало ли какая придурь в ней из-за этого завелась. И Крев повел подопечную в мыльню, по пути объясняя, что к чему в цитадели». «Понимания не ждал», — говорил скорее по привычке, но светло слушала охотно и всякий раз кивала. Он рассказал ей, что на верхних ярусах живут наставники, и туда не надо ходить без надобности. Рассказал о выучах и о том, что приставать к ним с беседами и разговорами не нужно. Предостерегал спускаться в подземелье, где запросто можно заплутать. Девушка вопросов не задавала, только теребила цветные нитки в волосах и улыбалась, соглашаясь со всем сказанным. Спустившись на нижние ярусы, целитель впихнул дурочку в коморку нурлисы. «Бабка, ты тут?» — громко спросил он жаркую темноту. «Кто тут тебе бабка? Сморчок одноглазый! Чего разорался?» Хрычевка с чадящей лучиной в руке выкатилась из своего угла. Увидев диковинную спутницу Крефа, старая едва не выронила святец и запричитала. «Ах, вы кровопийцы! Совсем очумели! Уж и еродивых на выучку тащите! Скоро одноногих и одноругих сюда сгоните!» Нурлиса наступала на обережника, тряся морщинистым кулаком. «Не блажи!» — поморщился ихтер «Не выученица она! Приживалка! В логове оборотней подобрали!» Целая невредимая, но без ума. «А чего ко мне приволок? У меня тут медом, что ли, вам всем намазано?» Быстро сменила праведный гнев на привычную сварливость старуха. «А ежели упрет чего?» «Да уймись уж», — осадил лекарь. «Помыться ей с дороги надо, да голову проверь, не завшивела ли. Вода-то чимеричная есть у тебя или принести?» «Все у меня есть», — пробурчала бабка. «Иди уже отсюда, упырь». «Да гляди, далеко не ходи, помоется заберешь. Мне, что ли, по с ней шоркаться?» «Заберу. Со мной переночует сегодня», — не подумав, ляпнул Ихтер. Бабка не упустила случай истолковать все на ей одной свойственный лад. «А полоумел! Девочку горемычную!» Лекарь зло сплюнул. Совсем из ума выжила. «Мой девку, переодевай, чтоб через треть оборота она вот тут стояла, чистая». мне еще увыучий урок проверять цацкою здесь с вами бабушка миленькой ты не бойся не обидит он меня голосок светлой в напряженной тишине прозвучал жалобно хороший он нурлиса оглядела скаженную с головы до ног и проскрипела хороший нет тут хороших заруби себе на носу ни единого блаженная покачала головой «Души у них чёрствые, но не злые. Вот свет мой, разве он плохой? Он о блюдях печётся». Старуха прищурилась. «Какой ещё свет?» «Как какой?» — вздохнул Ихтер, устало потирая изуродованную глазницу. «Известно какой. Ясный. Вестимо донатас. Только он сказал, пришибёт, ежели ещё раз увидит. Так что пусть моется и у меня ночует». Бабка испуганно заохала, ковыляя к сундукам с утирками и одежей. «Ой, дуреха, по что ты к этому лютому суешься? Забудь про него! Огонь не вода, хватит, не выплывешь! Не лезь уж!» Светла упрямо кусала губы и молчала. ихтер незаметно вышел, не желая более пускаться в пререкание. «Ты не стесняйся, милая меня!» заворковала Нурлиса, едва только они остались одни. «Идем, идем!» Она повела блаженную через дальнюю дверь в мыльню. «Рубище свое снимай, домойся да А я пока одежу чистую поищу, э, горе, где ж мне рубах-то тебе девичью взять, одни порты!» Скаженная тем временем, не стыдясь незнакомой старухе, сбросила грязное платье и осталась ногой. Бабка из подваль оглядывала стройное молодое тело, мягкое, нежное, с высокой полной грудью, покатыми бедрами. Красивая девка. Жаль без ума в голове. «Как же ты в логовище-то жила!» — причитала Нурлиса, выплетая узловатыми пальцами из спутанных кудрей дурочки обрывки тряпиц, перышек и шишек. «Хорошо жила бабушка», часто, — часто-часто кивала блаженная. «Хорошо, хорошо, говоришь». «Как же тебя не загрызли!» — пытливо заглядывала в безумные глаза старуха, уже заприметившая, что на шее светлой нет никакого даже самого нищенского оберега. «А чего меня грызть?» — улыбнулась скоженная. «Я ж не семечки!» И мурлыча что-то про себя начала намыливаться. Бабка же взялась собирать ее тряпье. Однако, едва старуха собралась унести узелок с одеждой, чтобы кинуть его в печь, еродивая кинулась коршуном. «Ты что делаешь, родненькая? Как же я без одежи ходить-то буду?» «Да какая ж это одежа? Рванью одно!» — опешила Нурлиса. «Вон я тебе и рубаху подобрала новую. Не надо мне! Некрасивая она! Моя лучше моя срядная!» — блажила девка, вырывая из рук растопницы свои нехитрые пожитки. «Не забирай, бабушка!» «Тьфу, хранители, прости!» — махнула рукой старуха. «Вон корыто возьми, стирай свою ветошь, а пока не просохнет, будешь ненарядная ходить». Пока дурочка плескалась да полоскалась, Нурлиса успела задремать. И не услышала, как девушка вернулась, неслышно прокралась к сундуку, достала из него кусок доброй холстины и сунула под стопку своего стиранного платья.